Глава двадцать пятая «Какую тайну?» — с интересом спросил Маслов. «А я тоже в алхимической лаборатории расскажу», — ответил я. «Согласен помочь?» «Что ты задумал?» — насторожился Никита. «И насколько это срочно?» «Ничего опасного. Хочу сделать одно зелье», — спокойно сказал я. «А насчет срочности? Чем раньше, тем лучше». «Ладно, допустим», — задумался Маслов. «А что за зелье?» «Проведешь в лаборатории, и я все расскажу. Сможешь завтра все устроить?» «Ладно, с утра у наставника попрошу ключи, думаю, он не откажет», – вздохнул Никита. «Умеешь ты заинтриговать». «Расскажу, не волнуйся, просто это не телефонный разговор», – ответил я. «Если уж очень хочешь, можно сейчас встретиться». «Да не стоит, я тебе верю», – отказался Масло. «Раз такое дело, значит, это что-то важное». Я с утра напишу, как все готово будет. Спасибо, дружище, искренне поблагодарил я. Давай тогда, до связи. Уверен, что Никита бы помог мне и просто так, но я так не привык. Не хотел быть должным и привык платить за помощь, поэтому сразу предложил решение, устраивающее нас обоих. А самое ценное в наше время это информация. Договорившись насчет лаборатории, я написал Вике. От нее до сих пор не было вести, но в сеть она заходила. «Ты как? Что говорят лекари?» – написал я ей. Спустя несколько минут пришел ответ. «Привет. Извини, что не написала раньше. Дела у меня не очень, честно говоря. Родовые лекари тоже не могут помочь. Пока не пытаются выяснить, что со мной, но новостей нет». «Держись, не напрягайся, береги силы», – написал я. «Стараюсь. И так уже почти сутки в постели лежу. Но в понедельник утром в любом случае я в академию вернусь. Я пока учусь. Обязана присутствовать хотя бы в лазарете. Понятно, тогда до связи. Если что, пиши. В понедельник приду навестить с утра. На этом наш разговор закончился. Я приступил к изучению купленной книги. До утра нужно было разобраться, что к чему и есть ли у алхимических процессов в этом и моем прошлом мире какие-либо различия. И если есть, то сразу решить, какие внести правки в рецепт зелья. Провозиться с этим мне пришлось почти до самого утра, и я мог с уверенностью сказать, что в плане алхимии наши миры практически идентичны. Теперь оставалось надеяться, что моих навыков будет достаточно для удачного изготовления зелени. Сразу после завтрака, от посещения которого я отказываться не стал, мне написал Маслов. Сразу видно, что времени он зря не терял. Не откладывая, я сам позвонил ему. «Привет, как все прошло?» – сходу спросил я. «Вопросов не возникло?» «Не, все отлично», — ответил Никита. «Лаборатория на сегодня в нашем распоряжении. Успеем и поговорить, и сделать, что ты там собираешься. Приходи, я сам скоро буду». «Понял, сейчас подойду», — сказал я и направился к нужному корпусу. Маслов встретил меня у входа, и мы молча зашли в одну из лабораторий на первом этаже, после чего Никита тут же закрыл за собой дверь. «Правильно, лучше перестраховаться, мало ли кто захочет зайти в неподходящий момент». В алхимическом клубе было множество лабораторий разного размера и направленности, но мне было достаточно и универсальной. А большего для учеников первого года и не выдавали. Но даже самая обычная лаборатория для новичков выглядела весьма отлично, и сразу было видно, что средств в нее вложили немало. «Вот, как и договаривались», — развел руками Маслов. «Теперь твоя очередь». «С чего бы начать», — задумался я. «Ты ведь слышал, что мы с Белозобовым спасли Вику и библиотекаря?» «Да, конечно», — кивнул Никита. «Но подробности я не знаю. Думал, ты при встрече расскажешь». «Правильно думал», — усмехнулся я. «Ладно, короче». На весь краткий пересказ событий ушло минут десять, но зато теперь можно было спокойно перейти к сути. «Так, значит, Вика успела царапнуть та тварь», — подытожил Никита. «И теперь она из-за этого в опасности?» «Да, лекари сначала решили, что это просто ожог», — продолжил я. «Но на деле это никакой не ожог, а метка, которая из Вики все силы вытягивает. С такой больше недели не живут, и я не знаю, смогут ли лекари ей помочь». «А твое зелье, значит, сможет», — задумался масло «Как ты вообще узнал, что это за метка такая?» «У меня в семейном архиве книги по этой теме есть. До Академии еще ознакомился. Придумал обоснование я». Не могу дать полных гарантий, но я уверен, что это сработает. Не знаю, если честно, это как-то сомнительно, нахмурился Никита. Мы ведь не лекари не алхимики. А что, если от этого Вики хуже станет? И раз уж у тебя такие книги есть, может, стоит показать их тем, кто в этом разбирается? Ник, ты пойми, у нас нет столько времени, твердо сказал я. Это единственный вариант. Нам могут не поверить ровно так же, как это было с проклятием. В любом случае, хуже и точно не станет, и нужно хотя бы попытаться что-то сделать. Обещаю, что уже завтра будет результат от зелья». «Хорошо, я понял», – вздохнул Маслов. «А как мы это зелье передадим Вике? Ты же сказал, что она уехала к себе». «Так в понедельник она вернется вместе с родовыми лекарями», – пояснил я. «Нужно будет попасть к ней, и тут я тоже надеюсь, что ты поможешь. Нужно будет ненадолго отвлечь лекаря, если потребуется». «И на что ты меня зовешь?» – покачал головой Никита. «Но раз так действительно нужно, то ладно, я попробую». «Отлично. А теперь за дело!» – закатал рукава я. «Зелье само себя не создаст». С этого началось самое сложное – изготовление. Ведь ингредиенты были строго ограничены, и все нужно было сделать без ошибок, желательно вообще с первого раза. Сначала нужно было измельчить и смешать неорганические компоненты в нужных пропорциях, после чего смесь должна была приобрести характерный синий цвет. С этим я справился сам без помощи маслова. А вот дальше мы уже работали вместе. Теперь самое сложное, дальше будет полегче. Начал я вводить в курс дела Никиту. Берем красный клык, разделяем его на две части вдоль и нагреваем до 230 градусов. Как только он начнет темнеть, сбрасываем температуру. Вопросы? «Все ясно, сейчас сделаем», – кивнул Маслов. «Не первый раз уж справимся». «Главное, не на каркой хмыкнул я. «Приступаем». Разделить кулык было несложно. Для этого в лаборатории имели специальные инструменты и артефакты. А вот с нагревом возникли вопросы. Шкала мер велась делениями по пятьдесят. «Что это за настройки такие?» – искренне удивился я. «Даже в чайнике можно температуру до градуса настроить, а в артефакте нет». «Не уверен», — замялся Маслов. «Может, на глаз попробуем? Чуть выше середины деления, делов-то». «Может, сначала ты наставнику позвонишь и уточнишь?» — предложил я. «Не забывай, что у нас только две попытки». «Ладно, сейчас наберу его», — вздохнул Никита. «Просто он может захотеть прийти сюда, и как я ему все объясню?» «Будем решать проблемы по мере поступления», — пожал плечами я. «Это всяко лучше, чем ингредиентами рисковать». «Ты прав», — натянутый улыбнулся Маслов, набирая номер наставника. «Еще раз здравствуйте. Да. У меня тут возник один вопрос». Разобравшись с настройкой артефакта, Никита повторил все услышанное на практике, и мы приступили к нагреву. И вначале все это шло гладко, но в какой-то момент я заметил, что температура нагрева начинает расти выше заданной. «Вырубай», — сразу же сказал я Маслову. «Что-то не так». Красный клык уже начал стремительно чернеть. Его нельзя было перегревать, даже несколько градусов могли привести к разрушению. Сейчас тут же среагировал Никита, но было уже поздно. Температура вернулась в норму, но клык уже был непригоден для использования. От него остался только уголек. «Что это было?» – спокойно спросил я. Злиться на Маслова было бессмысленно. Сейчас главное было понять причину и не допустить, чтобы это повторилось. «Таймер» – опустил голову Никита. «Прости, я ошибся. Там есть функция точной настройки, чтобы температура менялась в зависимости от состояния ингредиента. И я, похоже, напутал, поставил на повышение, а не на понижение». «Ясно», — вздохнул я. «Бывает. Не волнуйся насчет этого. Главное, на следующий раз сделай все как надо. А функции правда полезные, не знал, что так можно». На этот раз Никита просидел за настройкой артефакта вдвое больше времени, Пока не был полностью уверен, что все сделано верно. Но даже так мы с напряжением смотрели на то, как нагревается клык, и смогли выдохнуть только когда тот начал остывать. А дальше все пошло действительно куда спокойнее. Из части растений нужно было выжать сок, другие растолочь, третьи заморозить и раскрошить на кристаллы. Ингредиенты животного происхождения, как тот же красный клык, требовалось либо ошпарить, либо сварить при нужной температуре, либо зажарить после чего всю получившуюся массу ингредиентов нужно было в нужном порядке бросить в кипяток и подождать, пока не выпарится лишняя вода. Процесс был не столько сложный, сколько муторный, и прошел без проблем, если не считать рискованный момент с клыком. Наконец зелье было готово, но мы провозились с ним почти до ужина, и перелив все получившееся содержимое по емкостям, принялись за уборку. По итогу зелье получилось сразу на несколько порций, И было решено их разделить. Я взял три небольших емкости, а масло в две. Вряд ли подобная ситуация повторится, но пусть лучше имеется страховка на такой случай. Да и Никита теперь знает, как готовить такое зелье. Закончив с уборкой, мы сходили в свои комнаты, чтобы оставить зелье, и пошли на ужин. Голод у нас обоих был просто зверский. «Не думал, что придется столько работать сегодня», – пожаловался Маслов, когда мы присели за стул. «Надеюсь, это хотя бы сработает». Я тоже надеюсь, хотя нет, я в этом уверен, кивнул я. Теперь осталось дать Вике выпить зелье А сейчас следовало убедиться, что она в порядке, во всяком случае, насколько это возможно. Так что я прямо за ужином написал, ей вновь почти сразу получил ответ. Честно, мне хуже. Не знаю, как и до Академии туда ехать, даже сидеть трудно. И страшно. Лекари сказали, что решение пока не нашли. Уверен, все будет хорошо. Как будешь в Академии, напиши, я зайду. «Обязательно напиши. А сейчас отдыхай, не трать силы. Лучше просто спи». Я повернулся к Маслову, он все это время уплетал блинчики со сгущенкой. «С первой пары, возможно, придется уйти пораньше», — сказал я ему. «Не знаю, когда точно Вика вернется, но чем раньше мы дадим ей зелье, тем лучше». «Понял», — кивнул Никита. «Если что, постараюсь отпроситься. Лучше просто попросись выйти для начала, не думаю что мы там сильно задержимся». На этом мы разошлись, и я сразу по возвращении в комнату завалился спать. Вот и провел выходные, называется. Но иначе никак. С утра приехал Белозубов, и на теорию Рун мы пошли вместе. Все занятие я регулярно проверял, не пришло ли сообщение от Вики, но его все не было. Селезнева вышла на связь только на перемене, и я сразу написал Маслову, чтобы он не показывался на втором занятии. Возможно, придется прогулять его, и тогда лучше вообще, чтобы преподаватели нас в принципе не видели. Сбегав до комнаты, я прихватил один из бутылей и на выходе из общежития встретился с Никитой. кивнув друг другу, мы поспешили в лазарет. «Как там обстановка?» – спросил по дороге Маслов. «Приехала час назад, сейчас под капельницами лежит, как лекарь отстали ненадолго, написала мне», – ответил я. Говорит, что ее клановые пока отошли с Антониной Ивановной, хотят изучить местную библиотеку и информацию о монстрах из подземелья. Так что надо спешить, это наш шанс, пока там мало народу. Добравшись до нужного корпуса, мы вошли внутрь, стараясь выглядеть максимально естественно. Как и ожидалось, в лазарете осталась только одна лекарка, которая и вышла нас встречать. «Добрый день, молодые люди!» – кивнула она нам. «Вас что-то беспокоит?» «Добрый день, Аглая Александровна», — прочитал я именно Бейджи. «Я навестить Селезнева хотел ненадолго. Это возможно?» «Нельзя», — сразу ответила лекарка. «У нее сейчас не то состояние, чтобы принимать гостей. спитана «Но она только что сама меня приглашала», — спокойно сказал я. «Уверен, ей станет лучше, если ей позволят увидеться с друзьями». «Ничего не знаю, никого не пущу», — строго сказала дамочка. Приглашала она вас или нет, разрешать этот вопрос должны мы. И Антонина Ивановна разрешение на посещение не давала. Дальше напирать тут бессмысленно, зная я таких с синдромом вахтера. Взглядом показав Маслову, что пора действовать, я присел в одно из кресел. Тогда я ее подожду, сказал ей лекарке. Это ведь не запрещено? Конечно, нет, ответила Аглая Александровна и повернулась к Никите. А у вас что, молодой человек? «Что-то с горлом?» – неуверенно сказал Маслов. «Застудил, наверное». «Ладно, идемте, посмотрим», – кивнула лекарка и добавила еще мне. «А вы пока подождите». Ждать я, разумеется, не стал, и как только Аглая Александровна ушла, поспешил в палату к Вике. Повезло, что она догадалась написать, где ее нужно искать. Найдя нужный номер, я сразу заскочил внутрь и прикрыл за собой дверь. Вика и правда спала, и вид у нее был совсем уж болезненный. Она была крайне истощена и лежала под капельницами, которые, судя по всему, почти не помогали. Времени было мало, так что я, не церемонясь, растормошил ее за плечо. «А, Вить?» – сонно спросила Вика. «Ты чего?» «Нет времени объяснять», – протянул я ей склянку с зельем. «Тебе нужно это выпить. Это лекарство, оно тебе поможет, обещаю». «Хорошо», – кивнула Селезнева, сразу открывая склянку и залпом осушая ее. Я тебе верю. Что дальше? На этом все, забрав пустой флакон, улыбнулся я. Теперь все будет хорошо. Я зайду позже, а то меня здесь быть не должно. И ты, если что, меня не видела. Вернуться я успел как раз вовремя. Маслов и ликарка подошли меньше, чем через минут. И похоже, что у Никиты и правда было что-то с горлом, ведь ему выдали с собой какую-то микстуру для полоскания. «А знаете, я, наверное, лучше позже зайду», – сказал я лекарке, – «когда Антонина Ивановна уже вернется». Спорить лекарка не стала, и мы с Никитой спокойно вышли из лазарета. но ну что, есть результат?» – сразу спросил Маслов, как только мы вышли на улицу. «Часа три подождать надо, не меньше», – пояснил я. «После третьей пары зайдем, там уже точно будет видно, и скорее всего нас пустят». На физкультуру я явился с опозданием, за что получил небольшой нагоняет бегуна, но отделался только штрафным кругом. А после занятия по медитации и практике я с Масловым сразу вернулся в лазарет. Как и думал, на этот раз к Вике нас пустили. Теперь она была полностью здорова и от болезненного вида даже следа не осталось. Ровно как и от метки твари. «Ну как ты, Вик?» – спросил я. «Все в порядке?» «Теперь да», – ответила девушка самба не понимая, что это такое было. Я уже думала, что скоро помру. Как страшно было. А что ты такого сделал?» «Потом расскажем и покажем», — улыбнулся я. Никита тоже помог. «Кстати, я ведь так и не показал тебе заклинание высшего порядка. Когда тебя выписывают, не знаешь?» «Говорят, что завтра», — ответила Вика. «Значит, завтра и покажу его», — пообещал я. «А теперь иди отдыхать». «Да я уж на месяц вперед наотдыхалась», — улыбнулась Вика. «Увидимся». На этой ноте я уже привычно пошел на уборку вольеров, которая на этот раз прошла совсем уж незаметно. И как только я закончил и уже собирался идти на занятие с Караедовым, мне пришло сообщение от Лизы. Мы в последнее время нечасто виделись, и она, видимо, соскучилась. Хотя с чего бы ей по мне скучать? Лиза из куда более знатного рода, чем я, и подобный интерес меня настораживал. Я прекрасно понимал, что пока особо не выделялся, чтобы стать объектом ее влечения. Или же это так на нее произвело впечатление спасения при инициации и убийства монстра на ярмарке. Что-то мне не верится. Чтобы девушки проявляли интерес, нужно что-то большее. Чтобы они видели уважение ко мне со стороны сверстников. Это я хорошо усвоил из прошлой жизни. «Привет, пойдешь гулять сегодня?» – написала Лиза. «Желательно прямо сейчас». «Не могу, у меня сейчас занятия», — ответил я. «Может, позже? В среду, например?» «Нет, точно не в среду», — пришел ответ. «Давай сегодня, ну, пожалуйста». «Ладно, я тогда напишу, когда освобожусь, раз уж тебе это так важно». Закончив разговор, я поспешил к караиду, а после занятия вновь связался с Лизой. Она уже была готова и ждала меня в одном из парков. «И к чему такая спешка, Лиз?» — шутливо спросил я, когда мы встретились. Тебе уроков мало? Хватает, улыбнулась она. Кстати, а ты не знаешь, как там Вика? Говорят, сегодня ей уже лучше, не стал ей раскрывать все правды. Завтра уже выпишут, возможно, даже на занятия пойдет. Но ты ее знаешь. Да, учиться она любит, улыбнулась Лиза. Рада, что у нее все хорошо. Я тоже, кивнул я и повернулся к ней. Так к чему срочность? Ты что-то хотела сказать? Да, именно, чуть смутилась Лиза. Мой отец хотел бы пригласить тебя на семейный ужин на выходных. Меня? Ну зачем?